Глава 19. Устав от насыщенного событиями и переживаниями дня, Каин тоже заснул мгновенно, но проснулся задолго до восхода солнца от неприятного ощущения, что замкнут в тесном пространстве. Понятное дело, ведь он впервые в жизни спал в доме, и в каком доме? В огромной рукотворной горе из кирпича с бесконечными переходами, бесчисленными залами, жилища над жилищами, внутри ступенчатых стен, вздымающихся к облакам. Неужели он когда-нибудь научится не плутать здесь? Сейчас ночью внешний мир казался ему дальше и страшнее здешних людей и той роли, которую ему предстояло играть среди них. Старой боли не находилось больше места в его душе, пустоту под сердцем заполнили довольство и сознание власти, почувствовал он, и как много раз прежде, В шатре у Эмера подумал, ничто так не полонит человека, как власть. «Да, он справился», — это подтвердил Бакнети, «И все же на будущее ему важно разобраться, почему он смог управлять событиями минувшего вечера и не сбился. Как сказала мать, важно ни на мгновение не терять самого себя, присматриваться, прислушиваться, играть, но все время оставаться самим собой». Он мысленно обозрел предшествующий вечер, перебрал событие за событием, слово за словом. Лишь один раз он потерял почву под ногами, почуял угрозу хаоса. Почему? И тут его осенило. Он даже присел в постели. До него дошло. Это случилось, когда жрец Луны потребовал убить незаконно рожденного. Ведь он, законный наследник, убийца. Дважды уже убивал, и оба раза убийство приносило ему удовлетворение. Почему же на сей раз он посчитал невозможным вонзить нож в сердце предателя, заточенного в яме под башней? По мнению Бакнети этот человек заслуживал смерти. А сатана не заслуживал ее, еще меньше Авель. И все же холодную сталь в заточенного нет. Восход солнца все приближался, и Каин мог уже различать очертания предметов в чужой ему комнате, но ничему не удавалось увести его внимание от этого вопроса. Почему он все-таки не смог? Неужели, несмотря ни на что, в нем, как и в других, живет тоже неприятие убийства? Неужели он, как и остальные, знает, жизнь священна? В таком случае Ева права. Муки питаются чувством вины. Возможно, в глубине своего существа он сознавал, что, задушив брата, совершил преступление против жизни. Преступлением такого рода нет прощения. Значит, его удел мучится до скончания века. Каину хотелось плакать, но слез не было. Рот пересох, и только сердце отчаянно билось. Теперь он ясно увидел разницу между вчерашним событием и двумя другими удушением Авеля, и ударом ножа, поразившим сатану. Гнев, что охватил его вчера вечером, был слеп, как буря, пронесся через него в клочья, разрывая мысли. Он был, как ребенок, вышедший из себя. И Каин увидел, как маленький Сиф, раздраженный, неуправляемый, кричит, брыкается, дерется, словно безумный. Каин вспомнил, как Ева берет малыша в объятия и крепко держит, пока не проходит его злость. «Что она говорит в таких случаях? Что?» Каин изо всех сил напряг память, и голос матери всплыл издалека. «Все пройдет, когда он отыщет слова, чтобы выразить свои чувства». «Найдет слова. Тот, кто способен выразить себя словами, не станет жертвой гнева. Так, да?» «О нем Каине всегда говорили, что ему трудно обходиться со словами». Кажется, он совсем не говорил до пятилетнего возраста, был нем. Неужели гнев вернул его в первые годы детства, и разум ему изменил, ведь слов не нашлось? Долго сидел и думал Каин, и, наконец, повторил то, что сказал Еве во вчерашнем разговоре. «Если так сделанного не воротишь, я никогда больше не стану ребенком, отказывающимся говорить». «Значит, чтобы совладать с этим сложным миром, он не имеет права поддаваться гневу. А когда гнев все же накатил, что подняло в нем бурю?» Ответ возник мгновенно. «Сознание того, что он вытесняем. Его двухлетнего отодвинули в сторону, когда родился Авель. И потом еще раз ребенок, растущий в чреве леты, вытеснял его все больше и больше». Женщины изменяют, подумал Каин и вспомнил, как лето склонилось над новорожденным с любовью, которая не оставляла места для других привязанностей. Так, наверное, однажды поступила и Ева. Никогда больше я не стану прикипать сердцем к женщине, и он почти с удовольствием подумал о Натие, бесстрастной жрице, которая должна стать его женой, холодная, утонченная, хорошо. Я не настолько плох, чтобы не удержаться на расстоянии. Я никогда не полюблю ее, не буду зависимым, нет. Он станет искать дружбы мужчин, бэкнети и его сына. Тепло будет, но без жара мучений, лишь доверие, согласие, общее дело. Как с Адамом. Я мог бы получить от отца гораздо больше, подумал Каин. Я просто этого не видел, а искал утешение у женской груди, как дитя, как дитя, настолько ранимый, что сходил с ума, становясь жертвой бессловесного гнева. «Если я хочу быть взрослым и умным, я должен держаться за мужскую дружбу», — думал Каин. «И мне этого хватит». Тут в дверь постучался Энкибар, наступило время возжечь огонь на вершине башни. Пока Каин совершал омовение, брился и облачался в полученное от нового друга одеяние, Энки давал ему несложные наставления: «Идти рядом с ним и просто делать то, что делает она». Как бы мимоходом он вставил. «Ублюдок умер». Каин поперхнулся утренним напитком, закашлялся. «Умер? Как вот так просто?» Энки рассмеялся. «Конечно, не просто, сказал он и добавил. «Вчера вечером я дал ему яд». «Ты убил его?» Каин вспомнил, как вчера вечером Энки исчезал, а потом вернулся бледный и страшно взволнованный. Но почему, Энки? Я хотел уберечь тебя от неприятностей. Два молодых человека стояли друг против друга на холодном полу, прямые, как лучи солнца, и Каин почувствовал, как душу наполняет невообразимая радость. Сначала он будто не понял, «Ты взял на себя это гнусное дело, чтобы избавить меня от него?» Энки кивнул, и слезы, которых Каин так жаждал на рассвете, хлынули из глаз. Фигура Энки расплылась, а хрипшим от волнения голосом Каин попытался выразить свои чувства. «Никто, никогда ничего подобного не делал для меня». В следующий момент постучался страж, пора идти, в дверях Каин обернулся. «Ты лишаешь меня независимости, Энки. Энки еще долго стоял, пытаясь понять эти темные для него слова, наконец покачал головой и пошел разыскивать отца. Бэкнетти тоже проснулся очень рано. Что-то омрачало его радость. Вчерашние события превзошли все ожидания, чудо свершилось в его древней стране, и ему казалось, что с наследником страна обретет новое величие – Так откуда же возникла эта настороженность, ощущение неясной угрозы? Едва ли тревогу разбудили жицы Сина. Каин ведь сказал, что власть их призрачна, без поддержки царского рода. Бэкнетти ни на мгновение не сомневался, Каин и в дальнейшем будет направлять события столь же умело, как и вчера вечером. Нет, тут что-то другое. В дверь постучав, вошел Энки. Вот уже много лет отец и сын завтракали вместе на балконе с восточной стороны башни, откуда наблюдали, как шествует по лестнице царица, как зажигает огонь наверху. Энке описал отцу отклик Каина на известие об отравлении внебрачного, рассказал о его слезах и загадочной фразе, произнесенной при расставании. Бэкнетти тут же понял, откуда шло беспокойство. «В то утро...» На стойбище у Эмера мальчик выпалил в порыве возмущения. «Одно ты должен знать обо мне. Я давно хотел умереть. Моя жизнь важнее для тебя, чем для меня». Слово в слово передал он Энке тот разговор на стойбище, упомянув и о том, что молвил Каин, позволив уговорить себя. «Конечно, я могу поиграть в ваши мечты, в ваши миражи и еще». Я всегда чувствовал себя чужаком. Отец и сын смотрели друг на друга, пытаясь понять эти слова. Оба думали, что могло лишить воли к жизни столь молодого человека. «Трудно понять», — протянул Энке. «И вот так легко полюбить, он такой приятный». «Это наследственное», — решил, наконец, Бакнетя. «Они всегда были переполнены противоречиями. Сильные и слабые, гордые и застенчивые, холодные и горячие одновременно». Энки думал по-другому. «Мне кажется, с ним случилось что-то трагичное, лишившее его сил, и это осталось в нем открытой раной. Да, и он прикрывает ее независимостью как повязкой, которая не дает ему истечь кровью». Тут они увидели Нин. Она поднималась на последнюю ступеньку. Каин шел следом, но даже подстав на несколько ступенек был выше царицы, Вдруг они увидели, как Каин подхватил Нин под руку, помогая ей передохнуть и успокоить дыхание. Сколько раз уже стоял Бэкнетти, наблюдая за царицей, которая мужественно взбиралась наверх, хотя силы ей изменяли. Сейчас он облегченно вздохнул, зная, о чем она думает. «Сегодня я могу отдохнуть. Сегодня пусть хоть весь свет узнает, что я уже старая и немощна». Рассвет еще только занимался, и расстояние было слишком велико, чтобы верховный военачальник и его сын смогли разглядеть выражение лиц тех двоих, что поднимались по лестнице. Но оба представили себе смех Каина и нежность его жеста, когда он протянул руку, чтобы Нин могла опереться на нее перед последними ступенями. Вскоре на башне Нода зажегся огонь нового дня — на радость солнцу, встававшему с востока.